Глава двадцать Кира. Кайл. Стоило зацепиться взглядом за него, как сердце кровью облилось. Я же прекрасно понимаю, что Эрик его не пощадит. Но что теперь мне делать с дедом? Я пробежалась взглядом по площадке, где ожидаемо не было туэра. Эрик ни слова больше не сказал, но сейчас неотрывно смотрел на меня. И я понимала. Один неверный жест, и он отдаст приказ а потом будет уже поздно». Громадная под небеса скала возвышалась за спиной, освещенная луной и светом от сотен костров. По склонам метались рваные тени, а ледяные ступени вели вверх, к чёрному отверстию пещеры. На площадке перед ними копошился народ. Кто-то поддерживал огонь, кто-то тащил брёвна разбросанных срубов, остальные просто ждали. Я смотрела на них и понимала, им всё равно, кого я выберу сейчас. В тот момент, когда их мир на грани, когда некуда вернуться, потому что дома полыхают в последних кострах, а за лесом творится сущий ад. За стеной костров трещали ветки. Деревья, скованные коркой льда, клонились и падали, снедаемые самым страшным ураганом. Такого в своей жизни я не видела. Это была не просто вьюга, она была живая. В пламени костров я различала чьи-то корявые, жуткие лапы, которые тянулись к нам, но обжигались, а тепло огня и с диким воем скрывались в ночной чаще. Стена костров тянулась далеко, насколько мне хватало взора. Все живые, кто остался, сейчас занимались тем, что поддерживали огонь. Над лесом струился зловещий серебряный туман. Он надвигался, и все понимали, костры погаснут, и конец долине. В этой ситуации я не могла никого винить. Какая тут любовь на пороге настоящего Армагеддона? Второго кандидата без раздумий пустят в расход. «Вот только я им этого сделать не позволю». «Предупреждение сопернику не перечить, предупреждение Ковину не колдовать», надрывался тем временем старец из совета, а остальные ему вторили. «Каждый, кто нарушит правила, будет уничтожен. Ведьмы Ковина, вы слышите меня? Касается всех. Сейчас у нас одна богиня, это Валия». Все взгляды устремились на меня. Я куталась в песцовое манто, и, несмотря на жуткий холод, от чего то было жарко. То ли от осознания той миссии, что возложили на меня, то ли от горячего взгляда любимого мужчины, с которым я эту миссию совсем не возражаю разделить. Сцепившись взглядом с Кайлом, я больше его не отпускала, и мне сразу стало легче. Целый день я прорыдала, но стоило увидеть его, как сердце успокоилось. Не знаю отчего, ведь плана не было. Мне казалось, что всё будет хорошо, если он просто будет рядом. «Почувствуй то, что я хочу тебе сказать», — умоляла его глазами. И он почувствовал. Я это поняла. Подозвав своих парней, отдал распоряжение. Потом шагнул к солидной даме, как мне сказали главе Ковина. Вот только что она поделает, если им запретили колдовать? «Отступать нам некуда», — надрывался старец. «Там, за скалой, огромные земли», — он махнул рукой назад. Но если полчища Лаутаия захватят каскадную долину и священную пещеру, эти земли обречены. Поэтому все к кострам, держите стену из огня». Народ загомонил и засуетился, но это мало помогло. Кто-то закричал, что есть прорывы. Большинство рвануло туда, стаскивая последние бревна для костров. «Альфы!» — старец обернулся к Эрику и Кайлу. Испокон веков так повелось, что вы несете нам спасение и жизнь в долину. Вы двое, в чьих жилах горит кровь фойлахами, можете зажечь каскад. Но вам нужна искра. Так уж получилось, что вы претендуете на одну и ту же валию. В этом случае закон гласит, право выбора останется за ней, и никто, слышите, никто не вправе ей перечить. Альфа, которого она не выберет, обязан принять и смириться, а также покориться воле Огненного и никак иначе». Альфы переглянулись и, не сговариваясь, начали обращаться в полуформу. «Передо мной застыли два громадных монстра-полузверя, как на шахматной доске, черный и белый. Задрав оскаленные морды, они обратили их к луне. Жуткий вой потряс долину, такой, что даже Лаутаи на несколько секунд заткнулись» а туман над деревьями опал. Народ попадал ниц. От дальних костров вой подхватили сотни голосов. Волна за волной они прокатились по долине, поддерживая вожаков. Ледяная скала задрожала, загудела каменными переливами, что слились в протяжный гул, отвечая на призыв. «Пой лохами с нами!» возвел руки к луне старец, и эхо усилило его возглас. Невероятно, леденяще, страшно и просто потрясающе. Вой эхом отразился от скал, разлетаясь по долине. Мне показалось, его сейчас слышно даже в нашем мире. Страх ушел, как не бывало. Осталось только чувство восхищения. Оба альфы так волнующе прекрасны, что я не могу позволить, чтобы хоть кто-то сегодня пострадал. «Ваш выбор, Валия!» Я вздрогнула, выходя из какого-то возвышенного состояния, которого иначе как эстетический экстаз вкупе с зачатками звездной болезни и не обозвать уму непостижимо. Я для них настоящая богиня. В моих руках их жизни, их мир и оружие против этой кучки ледяных кощеев, что ломятся в долину. Так далеко я не заходила даже в своих детских мечтах. Пока старец разглагольствовал, я нарисовала в голове уже дюжину картин на эту тему и успела почувствовать себя спасительницей мира. Вот только что ему ответить придумать не успела. Вот что за ерунда? Все так патетично и красиво. Мой прекрасный принц и их спасение, вот он, рядом, только руку протяни. Откуда взялось это досадное «но», из-за которого я не могу этого сделать?» Досадное «но» хитро щерилось, глядя на меня и демонстративно поглаживая за ухом громадного белого волка. Отвернувшись от него, я посмотрела в глаза старцу. — А где наш глава совета? — раздалось спасительное за спиной, и я не смогла сдержать улыбки. — Кайлан Далиан! «Первое предупреждение. Второго не будет!» — огрызнулся старец. «Не сметь перебивать Валию!» «В самом деле, где Туэра?» — тут же подхватила я, отправляя Кайлону влюблённый взмах ресницами. «Возможно, мне нужно проконсультироваться с высокоинтеллектуальным человеком, чей мудрый совет я приму и учту. Мы определённо не можем начать без него». Позади скрипнул зубами Эрик, потому что все взглянули в его сторону. «Отец нездоров. Вы же не потащите его сюда больного». «А я видел его днем, бегал горным козлом», — поддержал своего вожака Лохматый. Седовласый старец вытянул корявый палец в сторону леса и зарычал. «Сюда вот-вот прорвутся лаутаи. Может, хватит рассуждать? Мне плевать, где Туэра, даже если он давно вмерз в снег. У нас незаменимых не бывает. Теперь глава совета я. А если я сейчас упаду замертво, меня сменит любой из оставшихся десяти. Твой выбор, Валия». Он рыкнул так, что я подпрыгнула и вынуждена повернулась к Альфам. Как ещё тянуть время, я не знала, разве что вспомнить детскую считалочку. Раз, два, три, четыре, пять, вышел Альфа погулять. Ох, они меня сейчас просто загрызут. «Но...» — рявкнул глава совета через несколько секунд, которые я потратила на придирчивый осмотр кандидатов. «Не нервируйте меня!» — взвизгнула в ответ, стараясь изо всех сил походить на капризную театральную приму, и патетично добавила. «Здесь сейчас решается судьба, целого мира и каждого в отдельности». Задыхаясь от показательного возмущения, я демонстративно поправила прическу. «И она зависит от меня!» Кажется, я переигрывала, но зрители восхищенно притихли. «Передо мной стоят два идеальных мужских образца, такие прекрасные и такие разные. Я должна учесть все, в том числе все плюсы и минусы с точки зрения продолжения популяции и генетического разнообразия». «Здесь крайне важен момент природной совместимости. Что, если сейчас я ошибусь, и у нас ничего не выйдет? Или вы мне предлагаете тестировать их по одному?» Старец, крякнув, стушевался. Эрик закатил глаза, а Кайл задумчиво поскреб в затылке. «Я же только вошла в роль». «Вам вообще знакомо понятие «физиологическая совместимость»? Как можно просто ткнуть в кого-то пальцем, не будучи уверенной, что вы с ним подходите друг к другу? Особенно в такой ответственный момент». «Именно здесь проявляется природная целесообразность. А всё для чего? Ради процветания и блага». Я значимо потрясла пальцем перед вытянутыми лицами членов Совета. Обычный люд побросал работу у костров, отчего те сразу стали опадать, но, кажется, даже Лаутайя в лесу притихли, проникшись моей лекцией. Я же вдохновенно продолжала. «Я не берусь разбирать и анализировать такие вещи, как сексуальная совместимость. Сейчас для этого просто нет времени». Толпа разочарованно вздохнула. Но все знают, как важна здесь гармония. И если ее, этой гармонии, нет, то сексологи дают нелестные прогнозы. «Есть среди вас сексологи или нет?» – выкрикнула я в народ. Все как по команде отступили, некоторые даже испуганно отшатнулись друг от друга. «Так и знала», – патетично выдохнула я. А гармония в сексуальных отношениях цементирует семью, да еще как. Старые люди говорят, что все ссоры и обиды заканчиваются в постели. И это правда. Я могу много рассуждать про совместимость мировоззрений, идеалов, понимании того, что можно, что нельзя, что честно, а что нет, о трактовке смысла жизни, а ведь есть ещё мужчины с вообще низкой адаптивностью к браку. Хм, <къем> прервал мою вдохновенную тираду старец. Так, это, где мать его Туэра? Привести его сюда. Да, здесь он. Раздался знакомый до боли в сердце скрипучий голосок, и моё сердце радостно подпрыгнуло в груди. «Дедушка!»